«Опчики корявые!» — Сега звучно шлепнул ладонями по бедону. «Ща поджарим тебя, шушера!» Крыса сидела неподвижно. «Иш! И не шугается!» — Сопля тюкнул ботинком в закопченный бок бедона. Крыса не пошевелилась. Сопля плюнул ей на серую спину. Крыса вздрогнула, подняла голову и понюхала воздух. Влажные глазки ее блестели. «Бздит! Чует смерть!» — шмыгнул носом Марат. «Запалим костер, робя!» Трое разбрелись по руинам в поисках топлива для казни, стали тянуть из кирпичного месива обугленные доски, куски рам с осколками стекла, сложили деревяшки между двумя кирпичами, сунули под них клочок газеты, подожгли. Костер нехотя затеплился. Сега достал бычок Казбека, поджег, раскурил, передал сопле. Тот глубоко затянулся и шумно выпустил дым в бидон. — Газовая атака! Надеть противогазы! Крыса сидела неподвижно. Она словно окаменела. Дым поплыл из бедона. Может, подохла со страху? Марат тюкнул бедон, крыса пошевелилась. Жива, фашистка! Сопля вернула курок сеге, сплюнул в костер, горит плохо. Намокло все нахер. Сега присел перед костром, пошевелил деревяшки. Надо то ли подкинуть. Ща принесу. Марат побрел по руинам. Что-то жрать захотелось, сопля сдвинул кепку на затылок, поскреб бледный лоб. Вы вчера чего ели? Вчера Сега прищурил толстые веки с белесыми ресницами. Картофь с салом, пирог с морковью. А мы макарон рубанули. Батя консервов припер с завода. Сега, понимающе кивнул, поправил огонь. — У Аники двух турманов сперли. Идут уши белого. Слыхал? — Да уж давно слыхал. — Вот так. А мы с ними в расшибец срежемся. Это не ха Ага, не домовский. А кто тогда? — Леха Тригу. С Яузы? — Ага. — А ты почем знаешь? — Знаю, ептать. Помолчали, костер дымил, не желая разгораться. — Надо глухарю сказать. Уже сказано. Сопля усмехнулся и подмигнул Сеге маленьким черным глазом, глубоко спрятанным под рассеченной бровью. Сега одобрительно кивнул, вздохнул, силой хлопнул в крепкие ладони, сжал, повернул, выдавливая пойманный между ладонями воздух, воздух пискнул. Пришел Марат с кусками Толи, стал совать в костер, Затрещал огонь, зачедило, шибануло в ноздри. Сега отвернулся от костра. Тьфу, зараза! Толь помог. Обломки занялись. В костер подбросили рваный ботинок, кусок подоконника и какую-то синюю облупившуюся крестовину. — Во! Законно! — обрадовался Марат огню. — Ну, что, ставим? — Погоди, пусть прогорит! — остановил его сопля. — На углях больней. — Точно! — кивнул Сега. За щербатым забором между двух разросшихся ракит показалась худощавая фигура с портфелем. На выглянувшем, наконец, из-за туч солнца блеснули круглые очки. — Кто там Привод сощурился сопля. — Гошка, скелет! — узнал Марат. Гоша Синаев по прозвищу «Скелет» брел мимо складов, равномерно постукивая себя черным портфелем по ноге. На нем были темно-серая, тесно сидящая форма и форменная фуражка с латунной кокардой. Круглые очки с толстенными линзами — Занимали половину его худощавого, узкого, бледно-желтого лица. — Вали сюда, скелет! Ща взорву! Марат достал из кармана самодрачку, согнутую медную трубку, набитую спичными головками со вставленным гвоздем на резинке. Гоша заметил троих, остановился, повернул, побрел к ним. Гоша-скелет был странный парень, круглый отличник по математике и тихий псих, умудрившийся получить в пятом классе тройку по поведению, которую, как орден, постоянно носил только Витька Глухарь, годник вечный пахан школы. Гоша пришел в школу имени Молотова новеньким, учился прилежно, не шумел, стоял на переменах в коридоре у карты СССР, шевеля губами, как отличника и тихоню его стали поколачивать. Гоша долго терпел, втягивая худую голову в плечи и оберегая от ударов свои толстые очки, а потом, совершенно неожиданно, на уроке русского языка, когда все сгорбились над диктантом, воткнул ручку в шею главного обидчика. Да так сильно, что перо обломилось и застряло в шее. Парня прооперировали, лечили, освободив от занятий. За свой неожиданный проступок Гоша получил тройку по поведению и статус тихого психа, которого лучше не трогать. Гошу сторонились как урода. Говорить с ним можно было только про марки, корабли и фотографические аппараты. Пару лет назад отец Гоши покончил с собой странным образом. Напившись до белой горячки, влез по скобам на трубу котельной и кинулся в жерло. Отец воевал, вернулся хромым, потеряв на Зеловских высотах кусок бедра. Поговаривали, что осколком ему также перебило мужскую жилу, от чего он безнадежно запил и слегка тронулся рассудком —